Имя, которое надо заслужить. Поднимая такую тему, рискуешь многих обидеть. Но не молчать же теперь. У нас что ни скажи, кому-нибудь на ботинок обязательно наступишь. Тебе самому уже на голову залезли с ногами, а ты все равно помалкивай, а то оскорбишь чьи-нибудь чувства. О наших чувствах кто-нибудь подумал? Так что усаживайтесь поудобнее на нашей голове, Сейчас поведем речь о трудных вещах. В наших краях водится одна невидаль, имя которой имперский человек. Он сам, может, и не знал никогда о том, что относится к подобному виду, но это ничего не меняет. Традиционно считается, что имперский человек – существо недоброе, мрачное, тяжеловесное, мешающее всем жить. Другое дело – житель нормальных стран, европейских, в нынешнем их виде. Там, как нам недавно объяснили, веротерпимость, толерантность, права, цивилизация. Так и есть, никто не спорит. Самим дороже обойдется спорить. Но несколько замечаний никому не в ущерб мы все-таки попробуем сделать. Если империя существует хоть сколько-нибудь продолжительное время, она должна проявлять чудеса веротерпимости, спокойствия, и просто необычайной толерантности, даже если самого этого слова не знает вовсе. Название болезням или «лекарством» придумывают те, кто заболели сами. Если в России никогда не существовало слова «толерантность», это не значит, что не было ее самой. Если кто-то слишком много говорит о толерантности, есть смысл заглянуть ему в личное дело или в историю болезни. Сам факт долгосрочного существования империи – наилучшее доказательство того, что на соседа тут издавна смотрят спокойно, живет и живет. Да, всякое бывало. Но мы все-таки будем говорить в целом, не размениваясь на частности. Знаю, что на каждое мое слово у кого-то найдется в запасе история «а вот у меня сосед» или «знаем мы, какие вы соседи». Но, чтобы не увязнуть в подробностях и договорить до конца, нам придется обобщать. Даже в Древней Руси, попавшего в плен чужака, не делали рабом навечно, но, согласно удивленному свидетельству Маврикия, после определенного времени предлагали ему убраться за выкуп в Освояси или остаться на положении свободных и друзей. «Русскому человеку издавна льстит, что не русский человек работает с ним в общей нашей стране, делит его славу и его горести». Листал вчера детскую энциклопедию географических открытий, сыну подарили на день рождения. Снова испытывал это чувство. «Белинсгаузен Фаддей?» «Наш русский первооткрыватель. Аздзейский немец, родом из Эстонии. Беринг Витус?» Наш русский первооткрыватель, датчанин. Да, и Ермак тоже. Много вы знаете русских людей по имени Ермак? «Я русский, какой восторг!» — говорил гениальный полководец Александр Суворов. «Какое счастье, что этот восторг может быть заразительным!» Немного Эфиоп Пушкин, чуть-чуть шотландец Лермонтов, полутурок Жуковский, отчасти немцы Блок и Брюсов. Да ради бога. Это не показатель того, что русские сами ничего не умеют, а показатель того, что русским быть заразительно. Багратион, брюлов, Гоголь, Рокоссовский и сотни-сотен других тому порукой. Но если наши выходцы из России составили едва ли не четверть создателей и легенд Голливуда, нам тоже не жалко, берите, у нас еще много». Все желающие войти в нашу цивилизацию, входите и располагайтесь. Все желающие выйти, давай, до свидания. Вы скажете у всех так? Полните вам. К большинству народов на земле не пожелал причислить себя ни один шотландец, поляк или грузин, потому что они не имперские народы. Очень серьезная часть народов, чуть что самозабвенно перечисляет своих соотечественников, отчего-то, например, писавших на русском языке или воевавших за Россию, и тащит их в собственные святцы вопреки здравому смыслу. Это тоже не имперские народы, хотя и рачительные. Есть страны, где чужой никогда не станет своим. Самый легкий пример – Япония. Великая страна, мы все это понимаем, Гениальный народ во многом нам не чита, но с толерантностью даже в европейском понимании там как-то не очень. Вместе с тем, Япония всегда хотела быть империей. Однако с таким подходом, знаете ли, далеко с островов не уедешь. С недавних пор мы с вами познали множество других примеров. У нас под боком целый рассадник суверенных, на века или временно отделившихся стран – где того же самого русского человека на порог не пустят в качестве весомой или даже почти невесомой административной единицы. Мы сами, мы сами. Ну давайте сами, ваше право. Просто и такие народы тоже империи не строят. Это нехорошо и неплохо. Тоже мне достоинство строить империю. Забор вон лучше построите. Это просто такая черта характера, особенность физиологии – которая у кого-то имеет место быть, а у кого-то нет. Выпивал как-то за одним кавказским столом с представителями ряда местных народов. В определенный момент один из уважаемых людей встал и поднял тост примерно следующего содержания. «Бог знает, что делает. Имперским народом становится самый добрый народ. А вот если бы мой народ и лично я стал бы имперским народом сегодня», и вся сила бы разом оказалась в моих руках, то завтра же я бы перерезал всех, кто собрался за этим столом. Кавказ — сложная штука, в том смысле, что говорить там могут одно, а думать при этом чуть иначе, но... Сказал он все-таки именно так, как сказал, и весь стол радостно и гортанно захохотал, и я в том числе тоже посмеялся, потому что тост в конечном итоге был за меня. Имперский человек не жаден, у него всего полно. По этой причине он порой неряшлив. Кинул пустую бутылку, ее ветром укатило до Урала, там где-нибудь потеряется. Сносил лапоть, выбросил в окно, там все равно бурьян начинается, которые под Архангельском сходят на нет, мало ли там других лаптей лежит. Хоть вы зубы сточите, доказывая, какой ленивый и грязный русский человек — Но езжайте в деревню поволжских немцев и увидите там тех же русских людей. Их русская природа перемолола и переодела в телогрейке и подарила суровый и чуть лукавый взгляд и еще бодрый матерок и еще покосившуюся калитку. Не жаден имперский человек в первую очередь до своей жизни, ибо что его маленькая жизнь стоит на этих огромных просторах? Европеец понимает, что его мало, И если он не сбережет свою жизнь, чтобы на его малой земле осталось кому быть, то земля его опустеет. Тем более они там бок о бок живут и все друг друга знают. Меня убьют, Ганса убьют, христиана порешат, Андерсона завалят. Кто останется тогда? Имперский человек, поселившийся в Евразии, уверен, что тут еще кто-нибудь есть, кроме него, даже если никого уже нет. Как же нет, когда тут столько места? Наверняка кто-нибудь должен быть. Русскому человеку иной раз никого не жалко, но в конечном итоге спасает и даже отчасти оправдывает его лишь то, что в первую очередь ему до самого себя дела вообще нет. В последние времена мы часто рассуждаем о безусловной ценности человеческой жизни там, в Европе и здесь у нас. Но мне куда более важным кажется... неведомое там понятие «смешная ценность собственной жизни». Пока там воспитывали чувство неизмеримой ценности существования каждого человеческого индивида, здесь ни государством, ни опричниками, не басманным судом, а самой природой, чувством огромного воздуха и нетронутого простора воспитывалось чувство, что жизнь – моя собственная жизнь. Стоит чуть дешевле ломаного гроша, поэтому черт бы с ней. Кажется, сейчас начались обратные процессы. Мы на глазах дорожаем Ценность наша, непонятно правда за счет чего, прет как на дрожжах. Каждый из нас висит как ввоз с серебром вместе с лошадью, которая этот ввоз тащит, и быком, который к возу привязан. Да что мы сами, наши желания сегодня весят больше, чем в иные времена весили целые деревни со всеми их жителями. Но мы сегодняшнего человека, особенно горожанина, особенно обитателя мегаполиса, не обсуждаем, а то уйдем от темы далеко и не вернемся уже. Русского человека, читай, имперского, воспитали и создали дикие пространства и недосягаемость горизонта. Только невозможность послать вестового из Петербурга на Аляску заставила нас от Аляски отказаться. Но вообще я серьезно говорю, вы вспомните, чем была Россия в XIX веке и чем, скажем, Канада. Если бы мы из Аляски двинулись дальше, Россия могла бы заканчиваться под Нью-Йорком или возле Никарагуа. Может быть, даже хорошо, что этого не случилось. Империя должна жить кучно, желательно на общей суше, а то получится Испания с Португалией. Мы, несмотря на то, что заселяем самую большую территорию от края и до края, живем кучно и пребываем друг с другом в прямом родстве. Люди в Архангельске и люди в Астрахани, люди в Брянске и люди в Южно-Сахалинске похожи как братья, они и есть братья. Немцы – на разных концах Германии, итальянцы на разных сторонах Италии и испанцы в разных областях Испании различаются куда сильнее. Имперская идентичность есть. Именно о ней мы и говорим. Несвобода русского человека – блеф. Европейский человек научился жить под присмотром царя и с царем договариваться о своих правах, а русский человек научился жить без царя в голове. По мне, так это поважнее будет. Европейский человек знает, как, где и на что он имеет право, но царь у него поселен в мозгу раз и навсегда. Русский человек знает, что он ни на что права не имеет и подчиняется, когда ему велят пойти туда-то и принести то-то, но голова-то голова свободна. В голове ветер, среднерусская возвышенность, степь, Сибирь, Камчатка, Сахалин – Евразийский сквозняк, хрустальный мороз. Жестокость русского человека тоже тот еще миф. На территории Европы жили десятки славянских племен. Большинство из них истребили поголовно. На территории России кто жил, тот и живет. Никто не затерялся. В одном Приволжском округе 100 народностей. А Россия ведь может перевернуться с... на другой бок, свалить целую страну в море и не заметить, или три страны сразу. Но ведь бережно переворачивалось всегда. Любой цыплок мог зимовать в этой берлоге, и ничего с ним не случалось. Есть ли другие имперские народы? Конечно. В конечном итоге они и определяют жизнь цивилизации. Кому-то это не нравится, «Еще бы! Даже нам самим не нравится. Но если не будет их, всегда найдутся другие имперские народы, и у вас тогда будет возможность сравнить, что лучше. Думаю, кто жил в Орде, а оттуда перебрался в Московское царство, такую возможность имел. Жаль, не рассказал о своих впечатлениях». «Кто-то скажет, американцы имперский народ». «Безусловно, да». и мы не шутим. С тех пор, как они загнали своих индейцев, куда Макар телят не гонял, и прекратили линчевать кого ни попадя, янки достигли необычайных высот в сложном деле имперского строительства. Об индейцах они теперь заботятся так, как и о себе не заботятся, а президент у них сегодня сами знаете кто. Другой вопрос, что и Америка с самого начала была плавильным котлом И говорить об имперском народе там чуть сложнее, но то, что США – империя, очевидно. И я вовсе не уверен, что этой стране будет лучше, если она распадется на 140 других маленьких стран. Есть другой пример, более весомый – китайцы. Это для нас они на одно лицо, а у них там 56 национальностей под одной крышей собрались. Настоящим китайцам, правда, в силу объективных причин – Белому человеку стать очень сложно. Однако есть вещи, которые с нынешними китайцами прошлых русских очень роднят. Например, отсутствие страданий по поводу своей личности. Неосознанное и вместе с тем неотъемлемое знание о том, что в масштабах истории своего народа сам по себе ты меньше, чем единица. Зато в цепи столетий, а то и тысячелетий ты носитель такого метафизического запаса, что этой гордости тебе хватает с лихвой для самоуважения. Станем ли мы лучше, если растеряем все эти качества, щедрость, бесстрашие, веротерпимость, ощущение собственной малости перед могуществом тех волн бесподобной национальной истории, что бережно перенесли нас в наши времена? Станем ли мы симпатичнее, если... Наша жестикуляция будет скромней, а горизонты ближе, а сердце тише. Может, мы и станем лучше, когда такое случится. Только это будем уже не мы. И для нас нужно будет придумать другое имя. Прежнее на нас будет смотреться смешно, оно явно окажется нам велико. Оно и сейчас нам уже великовато.